Сокол и петух. Басня. Сокол привык к хозяину и ходил на руку, когда его кликали. Петух бегал от хозяина и кричал, когда к нему подходили. Сокол и говорит петуху. «Вас, петухах, нет благодарности. Видна холопская порода. Вы только когда голодно идете к хозяевам. То ли дело мы дикая птица. У нас и силы много, и летать мы можем быстрее всех. А мы не бегаем от людей а сами еще ходим к ним на руку, когда нас кличут. «Мы помним, что они кормят нас», — петух и говорит. «Вы не бегаете от людей, от того, что никогда не видали жареного сокола. А мы то и дело видим жареных петухов».